Сегодня я хочу вам рассказать удивительную вещь про то, что нас наполняет. Есть такая теория ⁇ десятина сосудов ⁇ Ее Джо Грей придумал. Может быть, кто-то читал из вас книгу ⁇ Как желать то, что есть ⁇ и как иметь то, что хочется, и желать то, что есть ⁇ Очень мне понравилась, она рекомендую. И особенно в ней мне понравилась вот эта концепция 10 сосудов. Сегодня я вам хочу о ней рассказать и как ее применять в своей жизни. Дам небольшое задание. Видео будет ниже.